«Если уж мы под колпаком, то надо обратить это в свою пользу. Сейчас, Максим, мы погрузим кое-что в машину. Ты мне поможешь, а вечером все обсудим. Договорились?» «Хорошо», — ответил Максим и вышел из комнаты вслед за Романом. Дождь не утихал. Откинув заднюю дверь, Роман погрузил в машину несколько коробок и пару чемоданов. У Максима хватило выдержки не спросить, что в них. «Садись», — Роман указал Максима на переднее сиденье. «А как же хозяйка?» – спросил Максим, устраиваясь рядом с водителем. «А не, не беспокойся. Все внимание сейчас будет приковано к нам». Хозяйка дома распахнула ворота. Двигатель машины мягко заурчал. «Ну, малышка, не подведи!» – тихо произнес Роман. Кивнул хозяйке дома и плавно вырулился от двора. «Пристегнись!» – велел Роман, внимательно глядя в зеркало заднего вида. Максим молча повиновался. Минут двадцать моталась белая девятка по мокрым городским улицам. И лишь когда Роман смог отследить наружку, настолько профессиональна была их работа. Сменяя друг друга, за ними неотступно следовали как минимум четыре машины. И это только те, кого Роман успел заметить. Две Тойоты, белая и синяя, бежевая шестерка и маленький синий опель. «Пора показать, что мы их заметили», — сказал Роман, прибавив скорость. Следовавшая за ними по соседней полосе шестерка никак на это не прореагировала, Но спустя минуту с боковой улочки вынырнул Опель и уверенно пристроился чуть позади них. Очень хорошо. Теперь держись крепче. Роман холодно улыбнулся, включил правый поворот и, не снижая скорости, неожиданно свернул влево, перед самым капотом встречного москвича. Взвизгнули шины. У Максима перехватило дух. Настолько неминуемым казалось столкновение Но «девятка» лишь сильнее взревела мотором Максим выдавил в спинку сиденья Спустя мгновение «Москвич» с перепуганным водителем за рулем Остался далеко позади Максим оглянулся Синего «Опеля» не было видно Он безнадежно отстал на перекрестке Пропуская вереницу встречных машин Роман сбавил скорость При этом Максим взглянул на него удивленно и непонимающе Они не должны вас потерять Но и погоня для них не должна быть слишком легкой. Здесь нужно чувство меры. Пусть считает, что мы играем всерьез. Впрочем, ждать «Опель» не пришлось. На соседнем перекрестке их тут же поджидала знакомая белая «Тойота». Однако, — покачал головой Роман, — хорошо работают. Он взглянул на часы, начало восьмого. Еще несколько минут, и будем выбираться из города. Роман внимательно следил за маячившей позади машины с преследователями. Ее стекла были затемнены, и разглядеть, сколько человек находилось в салоне, оказалось невозможно. Теперь Роман не поддавался и выжимал из машины все, что мог. За рулем преследовавшей их машины сидел классный водитель. Вержа шинами, машине слись по городу в бешеной гонке. Благо других машин на улицах в этот дождливый вечер было не слишком много. На одном из перекрестков Максим успел заметить изумленное лицо молодого постового. Но этим все и ограничилось. Машины пронеслись мимо столь стремительно, что последний просто не успел ничего предпринять и еще долго стоял, растерянно глядя вслед быстро удаляющимся машинам. Мелькнули редкие елочки, тонкая лента реки. Машина тряхнула на съезде с моста. Город остался позади. Теперь Роман уверенно вел машину в сторону Новосибирска. Сегодня Максим уже проезжал здесь. Места были ему знакомы. Белая «Тойота» неотступно висела в сотни метров позади. Еще дальше изредка мелькал синим светом изрядно отставший «Опель». «Не догонят?» – спросил Максим, озабоченно глядя на преследующую их машину. «Все-таки иномарка». «Это вряд ли», – покачал головой Роман. «Над этой малышкой неплохо поработали, и догнать ее не так-то просто». «А куда мы едем?» – «Уже рядом», – спокойно ответил Роман. все внимание которого было приковано к управлению машины, скользкая мокрая трасса требовала изрядного мастерства. Монотонно скрипели дворники. Под колесами с тихим шелестом взрывались лужи. «Сейчас будет сверток. Эта дорога ведет к бывшим партийным дачам. Там нас и будут ждать». «На даче?» – переспросил Максим. «Нет», – усмехнулся собеседник. «По дороге к дачам. Мы их заманим, наших калев, в ловушку», – Роман Кивком указал в сторону преследовавших их машин. И этим перехватим инициативу. Нет ничего приятнее, чем подстрелить выслеживающего тебя охотника. Мокрая петля шоссе выныривала из густого кедрача и прямой струной уходила вдаль. Прячась от дождя под разлапистой кедровой короной, неподалеку от дороги удобно расположились два человека в зеленых пятнистых мас халатах Редкий кустарник скрывал их от случайного взгляда, да и вряд ли кто-либо мог увидеть их в столь поздний час. Лишь один раз пронесся по трассе в сторону бывших обкомовских дач роскошный черный лимузин.